Еще до того, как в ночном выпуске новостей упомянули о смерти доктора Марша, Джек побывал в доме Тео. Он довольно часто отвозил Тео домой после гулянок, а потом узнал, что ключ от двери спрятан под барбекю на заднем дворе. Строго говоря, он нарушал тем самым закон, Но в моменты, подобные этому, настоящий друг просто не может оставаться в стороне. После звонка в службу спасения полиция прибыла к дому доктора Марша в считанные минуты. Они задавали много вопросов о местонахождении Тео. Джеки сам не знал ответов на них и вскоре понял, что должен получить их. Джек повернул ключ в замке, толкнул дверь, шагнул внутрь и включил свет. И почти тот же сердце у него ушло в пятки. Большие часы с кукушкой, что висели на кухне, начали отбивать время. Через несколько секунд сердце успокоилось, и Джек с любопытством наблюдал за тем, как резные деревянные фигурки дают представление. Джек видел похожие часы, выходит человечек с молотком и бьет в колокольчик. Здесь же выступал дровосек с топором. Одним махом он отрубал голову курицы. Тео заказал эту диковинку по каталогу и подарил ее Джеку сразу же после известия об отмене смертной казни. Джек отдал часы Тео, когда того выпустили из тюрьмы. Очевидно, смертный приговор влияет на чувство юмора человека. И все равно мне страшно не хватает тебя, приятель. Джек прошел по коридору и заглянул в спальню. В то, что Тео мог убить доктора Марша, он категорически не верил. Джек не стал делиться с полицией вполне очевидным соображением. Даже если Тео и способен на убийство, надо быть полным идиотом, чтобы спустить курок, а потом бросить свою машину на лужайке у дома жертвы. Оставалось два возможных варианта. Тео или в бегах, или же с ним произошло нечто ужасное. Дверь в спальню была открыта, и Джек вошел. Ночника на тумбочке возле кровати вполне хватало, чтобы осмотреться. Ведь он не собирался проводить здесь тщательный обыск, разрезать сиденье кресел, матрас, заглядывать под кровать. Джек направился к шкафу и отворил дверцу. И тут же нашел, что искал. Прямо на виду, на том самом месте, где Тео обычно держал этот предмет. Длинный черный футляр. Джек открыл его. Инструмент блеснул в полутьме тусклой медью. Джек достал саксофон, подержал в руках, как мог бы держать Тео. Ему казалось, он почти слышит, как играет его друг. Почувствовал связь с ним. Джек понятия не имел, где находится Тео. Но твердо знал одно — слишком долго прожил без музыки. Тео в тюрьме, чтобы расстаться с саксофоном по доброй воле. Нет ни за что. Сердце у него упало. Судьба Тео пугала. Но одну из возможностей можно было смело вычеркнуть. Он не в бегах. Бережно, почти любовно он убрал инструмент обратно в футляр, поместил его в шкаф и вышел из комнаты.